Петербург был встревожен этими известиями в самое неудобное время, во время приготовлений к свадьбе великого князя. 19 августа в присутствии канцлера и вице-канцлера Елисавета говорила, как было бы желательно каким-нибудь образом оба двора примирить. Если б теперь по союзному обстоятельству послать польскому королю на помощь двенадцать тысяч войска против прусского короля, то, пожалуй, это может навлечь на Россию дальнейшие следствия тяжкой войны. А напротив, если и король польский при своих малых силах будет принужден вступить в французские и прусские вины и принять предлагаемую ему этими дворами императорскую корону, то для русских интересов также продолжительные и тяжкие следствия произойдут. Для решения этого вопроса императрица повелела немедленно собрать совет. Тут Воронцов поднес свое письменное мнение, которое Елисавета оставила у себя. Без тужив испугался и объявил, что он также подаст свое письменное мнение. Воронцов в своем мнении говорил, что, по видимому, нужно было послать войско на помощь королю польскому, чтобы отвратить его от искания императорской короны. Но этую посылкую Россия я обнаружит явную враждух королю прусскому, своему союзнику, безо всякого неудовольствия из его страны, безо всякой причины и должна будет ждать от него всякого неприятельского поступка. Если этую посылкую войско не достигнем желаемого, то есть не отвратим прусского короля от неприятельских действий против Саксонии. то честь и слава императрицы заставят употребить все свои силы для достижения этой цели, отчего зайти можем очень далеко. Довлечь да на себя войну, окончание которой неизвестно. Войска наши иначе не могут достигнуть Саксонии, как через польские или прусские земли. В первом случае поляки тронутся, изведут поляку, конфедерацию против своего короля, которую Франция и Пруссия будут поддерживать для низвержения августа третьего и возведения на престол своей креатуры. Если шить и через прусские земли, то это признано будет за явное нападение и нарушение союза. И, конечно, пруссаки не допустят наше войско до соединения с саксонской армией, нападут на него с превосходными силами и могут нанести поражение». Для укомплектования войск нужен рекрутский набор и чрезвычайные расходы, но состояние империи позволяет ли такую трату людей и денег, а денег обесточено очень мало в нашем государстве. Для избежания явного нарекания в неисполнении договора с Саксонией лучше вместо посылки войск дать деньгами по четыреста пятьдесят тысяч рублей в год на войска и стратим столько же, и тут по крайней мере люди останутся целы. А всего лучше было бы помириться саксонию с пруссией таким способом, объявить решительно прусскому министру, чтобы король его удержал сат нападение на саксонию. В противном случае русские войска немедленно пойдут к ней на помощь. По желанию его же короля обещает ему полное обнадеживание, что саксонцы не тронут его земель и действительно вытребовать это обещание от дрезденского двора. Тринадцатого сентября Бестужев подал свое мнение: Ваше величество находится в союзе с разными державами. Самый древний союз с королем Великобританским, ибо он основан на взаимной безопасности обеих корон относительно Швеции, Дании, Пруссии и Польши на взаимном благе обоих государств и на торговле. Англичане ежегодно продают и покупают здесь товаров более чем на миллион рублей. И так как покупают более, чем продают, то более полумиллиона оставляют здесь чистыми деньгами. Петр великий был так уверен в необходимости постоянной дружбы с Англией, что и во время ссоры своей с английским королем Георгом I по мекленбургским делам старался соблюдать дружбу с Англией. В царствовании Вашего величества заключен с Англией союзный договор, потому что приведенные причины и интересы остаются неизменными. Второй союз в царствовании вашего величества возобновленный — это союз с Пруссией, который мог быть также очень полезен, если бы мы не были научным опытом, как мало прусский король держит свое слово и свои обязательства, и как мало, следовательно, можно положиться на все его ласкательные обнадеживания. Я вместе с спокойным Браверном советовал заключить союз с Пруссией именно для того, чтобы удержать прусского короля от подания помощи Швеции деньгами или людьми, ибо извещали, что государь этот дал значительную сумму денег графу Потоцкому для подкрепления польской конфедерации, о которой так хлопотало Швеция для отвлечения внимания России от себя. Но теперь... Когда прусский король посредством брака своей сестры со шведским наследным принцем, чего я всегда опасался, приобрел там такие сильные связи и влияние, сомневаюсь, что он в случае нашей ссоры со Швецией захотел быть нам полезен. Напротив, более причина опасаться, что связи и влияние этого горделивого государя и сестры его произведут действия очень противные интересам Вашего Величества, если вскоре. Не положится этому пределы. Он же теперь имеет в Швеции более власти и кредита, чем мы когда либо имели. Без сомнения, он сам внушает сестре своей мысли об отмене нынешней формы управления в Швеции, о восстановлении там самодержавия, не говоря уже о том, что в Польше и при самой порте Отоманской он составляет себе сильные партии и входит в тайные соглашения, которые с интересами Вашего Величества и вашей империи вовсе несходны. Третий союз у нас с королем польским, как с курфюрстом саксонским. Союз полезный для взаимной безопасности от Пруссии и Швеции. Кроме того, курфюрст полезен нам как викарий империи. Так, при его содействии, великий князь Петр Федорович, несмотря на перемену вероисповедания, признан способным оставаться в числе имперских владельцев. Благодаря этим союзам Россия наслаждалась миром при всеобщей войне. Но при настоящем положении дел осудить себя на бездействие нельзя по святости договоров. Таким бездействием можно потерять дружбу и уважение всех держав и союзников. Нужно, следовательно, избрать которую-нибудь сторону. И всего лучше принять мнение вице-канцлера, поданного им 11 сентября, 1744 год. Мое мнение состоит в том, что интерес вашего величества, честь и безопасность империи требуют принять такие меры, которыми древняя истинная европейская система могла бы быть подкреплена и восстановлена без принятия Россией непосредственного участия в войне. Примером служит Голландия. которые помогает Англии королеве Венгерской деньгами и войском, не принимая впрочем прямого участия в войне и считаясь только помощницу. Теперь война между двумя союзницами России – Пруссией и Саксонией – обе имеют право требовать от нас исполнения договоров, на которую уж сторону склониться. Разумеется, на Саксонскую, ибо Фридрих Второй нарушитель всеобщего спокойствия. Он безо всякой причины напал на Саксонию и на королеву Венгерскую, разорвал бресславский мир, гарантированный Россией и Англией. Фридрих Второй, несмотря на все увещания страны России, несмотря на собственное его обнадеживание, сделанное здесь через Мардэфельда. что ничего не предпримет против наследственных земель короля польского и против спокойствия в королевстве польском, воспользовался неудовольствием сен-домирского воеводы Тарло и предложил ему польскую корону или, если он ее не желает, то обещал возвести на престол Станислава Лешинского. Во всяком случае обещал поддержку со стороны Пруссии и Франции, если Тарло образует конфедерацию и откажет в помиловании королю Августу.